Полковник сделал шаг вперед, схватил девушку за плеч потом одной рукой махнул проходившему официанту «Джин, пожалуйста, большую порцию!» «Сию минуту, полковник!» Деграф снова сжал плечи девушки. Он пристально вглядывался в ее лицо, вероятно, пытался сопоставить ее с тем существом, которое он встретил в Лакарач, потом покачал головой, что-то пробормотало о каком-то языческом божестве и рухнул на ближайший стул. ванафин сочувственно обратился к нему. — Я знаю, сэр, это просто шок. Со мной в первый раз было то же самое. Великолепная актриса, блестяще владеет гримом, не правда ли? Я не собираюсь вас утешать, но один раз она меня тоже обманула. «Однако сейчас на ней нет ничего искусственного. Она просто вымыта и причёсана». Лейтенант задумчиво посмотрел на девушку. «Ну, конечно, она довольно привлекательна». «Привлекательна!» Деграф взял у официанта джин и залпом выпил половину рюмки. «Это потрясение!» но В моем возрасте организм уже нельзя подвергать такому стрессу. Анна? Анна Мари? Как мне вас называть? Как угодно. Анна, моя дорогая, я говорила вас такие ужасные вещи, ну, просто невероятно. Конечно, но я не поверила, когда Питер передал мне ваши слова». Ван Эфен махнул рукой. Ну, можно сказать, что это был вольный перевод. Очень вольный. Да, граф благоразумно не стал развивать эту тему. — А почему, черт возьми, девушка вроде вас занимается подобной работой? — Мне казалось, что это благородная профессия. — Да, конечно. Но я имел в виду другое, ну но... Полковник имел в виду... Вмешался Ван Эффен, что ты могла бы стать всемирно известной актрисой или кинозвездой, могла бы стоять во главе парижского салона, могла выйти замуж за американского миллионера или миллиардера, если тебе так больше нравится. Ну, в крайнем случае, за английского графа. Ты слишком красива, вот в чем беда. Не так ли, полковник? Я сам не смог бы лучше выразить эту мысль. Господи, улыбнулась Анна, вы не очень высокого мнения об амстердамских девушках. Вы что же, принимаете на работу только уродливых девушек? деграф улыбнулся впервые за весь вечер. — Меня не так легко провести. Шеф полиции славится своей проницательностью, но вы... Среди этих жутких кракеров, одетая, как как шлюха, как распутница. Ну, если хотите, да. Он накрыл рукой ее руку. Это не место для девушки вроде вас. Вы должны бросить это дело. Полиция не место для вас. Но надо же зарабатывать на жизнь, сэр. Вам? — Вам? — Вам не нужно зарабатывать на жизнь, это комплимент. — Мне нравится то, что я делаю. Казалось, да граф ее не слышал, он смотрел куда-то вдаль. Ван Афен сказал, обращаясь к девушке. — Посмотри на полковника. Впадая в транс, он всегда замышляет что-то особенно хитрое. — Я вовсе не в трансе, — холодно заметил полковник. — Как вы сказали, ваша фамилия... «Мейджер, у вас есть семья?» «О, да. Родители, сестры, два брата. Братья и сестры разделяют ваш интерес к закону и правопорядку?» «Вы хотите сказать, к полиции?» «Нет». «А ваш отец?» «Разделяет ли он мой интерес к полиции?» Девушка улыбнулась так... Как мы улыбаемся, вспоминая дорогого нам человека. «Не думаю. Он занимается строительным бизнесом». «И ваш отец знает, чем вы занимаетесь?» Она нерешительно ответила «Ну, нет». «Что вы имеете в виду, говоря «ну, нет?» «Он об этом не знает». «А почему?» «Почему?» Девушка приготовилась защищаться – Ему нравится, когда его дети независимы. «Как? Вы считаете, что ваш папа одобрил бы то, что вы делаете? Одобрил бы, если бы знал, что его любимая дочь общается с кракерами? Так вот, что такое допрос с пристрастием, да, сэр? Я сделала что-то не так? Разумеется. Так одобрил бы вас ваш отец». «Нет. Вы ставите меня в затруднительное положение. Мне не нравится, что вы этим занимаетесь. Вам это нравится, а вашему отцу это очень бы не понравилось. Так кого я должен слушать, вас или вашего отца?» «Ну, этот вопрос вряд ли возникнет. Вы же не знаете моего отца?» «Детка, что вы хотите этим сказать?» «Я не поняла. Я знаю вашего отца. И очень хорошо. Мы с ним друзья более тридцати лет. Это невозможно. Вы не можете его знать. Вы только что со мной познакомились. Вы меня даже не знаете». Девушка не притворялась. Она действительно была расстроена. «Это какой-то трюк». Ван Эфен дотронулся до руки девушки. — Анне, Мария, если полковник говорит, что он друг твоего отца, значит, это так и есть. Продолжайте, сэр. — Я понимаю. В следующий раз, когда вы будете писать или звонить домой, передайте от меня привет и наилучшие пожелания Дэвиду Джозефу Карлману Мэйджеру. Девушка широко раскрыла глаза, потом... Открыла рот, собираясь что-то сказать, потом закрыла его, повернулась к Ван Афину и сказала, «Думаю, теперь моя очередь выпить джину». Деграф повернулся к Ван Афину. «В течение многих лет мы с моим другом Дэвидом ходили на яхте, рыбачили, катались на лыжах. Мы даже исследовали с ним амазонку еще до того, как родилась эта юная леди». Мой друг владеет гигантской строительной компанией. Он также владеет самыми большими в Нидерландах цементными заводами, нефтеперерабатывающими заводами, фирмой по производству электроники, танкерами и, бог знает, чем еще. Полковник передразнил Анне-Маре. «Надо же зарабатывать на жизнь, сэр! Зарабатывать на жизнь!» жестокий хозяин выгоняет сиротку в холодную снежную ночь он повернулся и посмотрел на остановившегося рядом с ним метр дотеля добрый вечер э -э, молодые люди сделают заказ за меня но сначала принесите пожалуйста джин полковник посмотрел на аннамарь нужно что нибудь выпить чтобы успокоиться говорят джин для этого очень хорош Мэтр Детель принял заказ и удалился. Ван Эффен сказал, «Перед вами сценарий, сэр, и он вам не нравится». «Мне все это вообще не нравится. Если что-то случится с этой юной леди, ярость Дэвида Мейджора будет ужасной. А тому, на кого она будет направлена, придется совсем плохо. Кроме того, несмотря на маскировку, А оно могут раскрыть. Ты прекрасно знаешь, Питер, что это возможно. Одно неосторожное слово, обмолвка, неосторожный поступок, да мало ли что. Это будет просто подарок судьбы для нищих кракеров, а тем более для профессионального похитителя. Ее отец заплатит 5 10 миллионов гульденов, чтобы получить ее назад. Как тебе это нравится, Питер?» Лейтенант собрался что-то сказать, но увидел, что рядом с ними остановился официант, лейтенанта Ван Эффена, к телефону. Ван Эффен извинился и ушел. Да граф спросил, «А как вам это нравится?» «Так, как это было изложено, совершенно не нравится. Я не хочу быть дерзкой, сэр». не соглашаясь со своим шефом, э, но мне кажется, что вы преувеличиваете опасность. Я занималась подобной работой в Роттердаме в течение нескольких месяцев, и все шло хорошо. Хотя там не было кракеров, но преступный элемент там покруче, чем здесь. Извините, полковник, но мне кажется, что вы сгущаете краски. Я хорошо умею маскироваться, вы должны это признать. «У меня есть пистолет, а лучше всего то, что в Амстердаме меня никто не знает». «Я вас знаю». «Это другое дело».